Глава 20. Тем временем Сильграс. Если бы Хега Лотов не был старостой нашей деревни, я бы сделала всё возможное для того, чтобы он работал в школе. Он надёжен, доброрумён и любит детей, а не тоже его любят, хотя меньше, чем Сильграса и Авалати. Признаться, привязанность моих учеников к этому ленивому колдуну мне совершенно непонятна, как и привязанность Хега к нему же из дневника учительницы Жайны Карахани. Одинокие сени проникли в сундук, голубые глаза сил Гросса Авалати пылали холодной яростью. Он мерил шагами свою старую комнату в главной избе деревни, и от его бушующих эмоций мебель казалось изо всех сил пыталась уменьшиться в размерах. Снуи сидел на подоконнике и чувствовал себя жутко виноватым, хотя на самом деле Ему просто не повезло стать буревестником. А Валатси раздраженно скинул свою черную мантию. Застонав от бессилия, он с размаху плюхнулся в кресло. Взвелось облачко пыли. Пусть время в долине колокольчиков и не шло все эти годы, но ведь и до этого Силграс не особенно тут убирался. Его старая комната. На кровати не было пледа и постельного белья. Сильграс ещё год назад увёз их отсюда в свои апартаменты во Вратах Солнца. Он вообще многое туда перетащил, действуя как очень трудолюбивая сорока. Снуи неуверенно пискнул, напоминая Альву, что в сложившейся ситуации есть и светлые стороны. То, что они знают, как вылечить колокольчики, это хорошо. Вынужден был согласиться Сильграс. Однако сколько теперь их ждать? Впрочем, Он поднялся и сделал несколько таких стремительных шагов к Снуе, что тот испугался. Но Авалаци лишь наклонился к духу и мрачно подытожил: "Я ждал 300 лет. Уж пару недель как-нибудь подожду". Снуи, набравшись смелости, возразил, что на самом деле Авалаци ждал гораздо меньше, если взять за старт тот день, когда он проснулся вдали не ручьёв и трав. Авалаци послал Снуи в пень. Снуи попробовал вылететь в приоткрытое окно, но Сильграс поймал его двумя пальцами, вернул и принудительно погладил по голове, извиняясь. Снуи вздохнул, ну и характер у мастера Авалации. Посадив феечку на плечо и взяв в тарелке недоеденную половинку кренделя, Сильграс отправился в сени. Помимо входной здесь было две двери, та из которой он вышел, ведущая на его половину, половину колдуна. И дверь во владения старосты Хегалы Тофа. На стене в сенях висело множество портретов, карандашных, сделанных на скорую руку, чтобы запечатлеть моменты. И Сильгра с мрачной жуя крендель, стал их рассматривать. Это было своего рода самоистязание. Вот троктирщится Гедвиг, смеясь приподнимает огромную кружку эля, а пухлый Борша рядом с ней хлопает по животу, намекая, что сейчас выпьет её в одиночку. Вот селяне танцуют в ночи огней. Рога ездового лося по имени Эдвину украсили колокольчиками. Лось вздыхает, все счастливы. Все участники междеревенских спортивных игр оделись в одинаковые бирюзовые штаны и майки с вышитой надписью "Долина красавчиков" на спине. Каждая деревня тогда выбирала себе цвет и девиз. А вот на картине в центре Хегала одной рукой обнимает Сильграса за плечо, а другой и рушит ему волосы. У Силграса такой взгляд, что кажется, он несет бремя всех бед этого мира. Хегала заливисто смеется. На этом портрете они похожи на братьев. Старший умница Тов и младший вредина Авалатси. Ничто не предвещает будущую ссору. «Блин!» – невнятно сказал Силграс, разом запихнув в рот весь оставшийся кусок кренделя. «Ненавижу портреты!» Ненавижу воспоминания. И вопреки собственным словам, тот чез деловито открыл дверь в бывшие комнаты Хигалы, посмотреть, как там. Он не заходил туда после своего пробуждения в долине ручьёв и трав. В спальне старосты до сих пор царила идеальная чистота, пугающий порядок. Одежда сложена ровными стопочками, книги расставлены по алфавиту. Он вообще человеком был этот зануда тот? На подоконнике в ряд стояли глиняные фигурки, изображающие птиц и животных, совсем маленькие, каждая с полпальца размером. Их делал Гегала. Он лепил такие в школьные годы, чтобы развлекать младших, а потом изредка занимался этим просто так, для себя, пока размышлял о планах сезонных ярмарок, например. Так фигурки и копились на подоконнике, бессмысленные и кривоватые, но душевные. А на рабочем столе Старосты Сильграс увидел амулет с лунным камнем и содрогнулся. Это украшение Хегал собирался подарить Элзи, у которой был день рождения через 2 дня после той злосчастной ночи. Приподнести девушке амулет было не так сложно, как предложить помолвочное кольцо. Хегал тогда почти решился. Блин. Блин, блин, блин. Сильграс смахнул с ноя с плеча С размаху плюхнулся на бывшую кровать старосты, скрупулезно заправленную с подоткнутым одеялом, и, свернувшись калачиком, закрыл уши руками. «Я не смогу ничего исправить. Я ошибся. Я ненавижу. Я ненавижу. Ненавижу. Ненавижу себя». Он уснул. И ему снился тот год, когда в долине колокольчиков случилась беда. Позже прозванная ночью четырёх улиц. Это произошло уже после того, как Тоф узнал правду о личности сил гросса, но задолго до приезда Эльзы и их роковой ссоры. Всё началось с того, что что-то стряслось с колодцем на главной площади. Однажды утром оказалось, что в нём вместо воды плещется алая жидкость, похожая на кровь. Потом проблема распространилась на ещё один колодец, на третий, четвёртый, на все А если селяне топили снег, то он почти сразу превращался в яд. История повторяется, вздохнул тогда Гегала, глядя на портрет своего отца на стене. Ситуация становится день ото дня хуже, как это было с волкодлаками. Нужно не ждать и не снаряжать экспедиции к дальним рекам, как предлагает Лука, а сразу же разделаться с первопричиной. Сильгрес «У тебя есть идея, из-за чего это могло случиться?» А Валатти, задумчиво перебиравший пальцами в красной воде, налитой в стакан, кивнул. «Я думаю, леший навел на нас порчу». «Что?» — Хегала так и подпрыгнул. «Почему?» «Я сломал ему рог тогда в лесу. Это оскорбительно». Но... Тоф нахмурился. «С тех пор столько времени прошло. Для Альва в два года». «Ничто». Желваки у Тофа слегка дернулись, когда он услышал последнюю фразу. Силграсс сразу же пожалел о ней, но вылетевших слов было не вернуть. «Для обычных альвов» — мысленно поправился он. «Для меня» — совсем не ничто. Но вслух ничего не сказал, лишь с независимым видом набросил куртку и пошел к выходу из избы. «Я найду корень проклятия». И на сей раз всыплю лешему так, что он ещё сотню лет не вернётся. Ну давай, сказал Тов с непонятной интонацией. Сильгра соглянулся. Если хочешь Хегала, я могу его убить. Мурашки пробежали по рукам старосты Туфа. Просто сделай так, чтобы наша деревня была в безопасности, сказал он. К вечеру того дня Сильгра нашёл источник порчи. Куколка из соломы с торчащими красными нитками вместо глаз лежала в кругу птичьего помёта в пещере среди гряды дальних скал за лесом. Авалатсюнич тоже уль её и отправился обратно. Он был гораздо сильнее лешего. Пока сил гроз живёт в долине, чешубная смерть не сможет нанести ей вред. Надо сказать об этом Хигале, а то вдруг староста теперь думает, что деревня в опасности. Конечно, очень плохо, что в качестве мести сил гроссо лишь решил навредить долине, но Авалати справится. На опушке леса Сильграс придержал коня, чтобы полюбоваться тем, как алы отблески заходящего солнца пляшут на острых крышах долины Колокольчиков. А потом у него будто сердце оборвалось. Это были не отблески. Деревня горела. Оказалось, леший специально заманил сил гроса так далеко от дома, чтобы самому напасть на деревню. Чешубное зло вышло из леса, зажгло звезду, без объяснений затопило долину багряным туманом и подожгло несколько домов, после чего удалилось, оставив возле ворот своих чудовищных приспешников, которые бросались на тех, кто пытался покинуть полыхающую деревню. К тому моменту, как Сильг раз безостановочно подхлёстываючи коня, домчался до ворот, сгорела 4 улицы, пал скот нескольких дворов. Было с дюжину раненых, но никто не погиб. Могло быть гораздо хуже. Утешали друг друга селяне, когда всё закончилось. Во время обсуждения, как отстроить сгоревшее, они были очень сплочены, и только Сильг вообще не пришёл на собрание. Он долгое время держался поодаль чувствуя, что все это его и только его вина, осознавая, как он отличается от них. «Хегала меня выгонит», — думал он, — «он велит мне уйти». На самого Туфа в следующей неделе и вовсе было страшно смотреть. Было видно, то, что он опять не смог защитить свой дом, придавливало его к земле страшнее любого груза. «Ну на нас же Альф напал, с ним бы никто не справился», говорили селяне, не догадывающиеся, почему староста так горюет. "А львы же не люди, а нечто большее". Мастер Гегела: "Нет смысла осколку стекла желать, что он не звезда". Гегела не отвечал. Селяне искренне не понимали, от чего его это так задевает. Как можно расстраиваться из-за того, что не смог противостоять чему-то настолько более грандиозному, чем ты? Ещё они не понимали, От чего вообще Леший решил напасть на них. По деревне ходили самые разные толки, с каждым месяцем всё более удивительные, постепенно превратившиеся чуть ли не в предмет гордости, которым можно было хвастаться перед жителями других деревень. Тов так никому и не сказал, что овал от всех альв, и мысль шева была направлена на него. Сил гроз долгое время ходил замкнутым и взвинченным, пока однажды не сорвался, и не утащил друга прямо с праздничной пирушки по поводу окончания очередных междеревенских соревнований. Щегола резко с вызовом сказал он: "Скажи прямо, мне уйти в долину колокольчиков?" Тот тяжело вздохнул. "Не надо никуда уходить. Это случилось из-за меня", запальчиво объявил Сильграс, тот скрестил руки на груди. "Да", после паузы твёрдо произнё Усон. «Из-за тебя. Ты дурацкий, Альф. От тебя одни проблемы. Ты это хочешь услышать?» «Поздравляю. Услышал. А если серьезно, Силграс?» Тоф раздул ноздри и свел брови в единую линию. «Я надеюсь, ты приложишь все усилия для того, чтобы больше никто из тех, кому ты перешел дорогу, в этом или в прошлых воплощениях, не посмел даже бросить косой взгляд на долину колокольчиков». Раз столько у тебя есть для этого необходимые таланты и силы, защищай свой дом. Не жалея себя, защищай. Ясно? Иначе. Тоф резко втянул воздух ноздрями, а потом выдохнув, в итоге просто повторил: "Защищай". Авалацина супился и сглотнул. "Наша деревня не пострадает ни от одного из моих врагов. Клянусь". "Вот и хорошо". Устало потёр лоб Гегала. Тогда мы закрыли эту тему, а теперь пойдём на праздник. Нас ждут. Сильгра сдержал обещание. Не леший, не другие альвы, конфликт из которыми я внатянулись из прошлых жизней. Он их не помнил, поэтому не мог в полной мере оценить ярость соплеменников. В последующие годы не смогли навредить до линии. Селяне и Тов даже не подозревали об ажурных вязях защитных, отпугивающих, запутывающих и предупредительных заклинаний, развешанных вокруг них, и ежедневно обновляемых о Валатте. Жаль только, что при всех своих талантах Силграс не сумел уберечь деревню от себя. Луна уже высоко поднялась над безмолвной заколдованной долиной колокольчиков, когда Силграс резко открыл глаза. Комната Гегела, в которую он так безнадёжно уснул, тонула в тенях. Казалось, они шевелятся, перетекают одна в другую, подбираясь всё ближе. Силгразы вздrugнул и с отвращением почувствовал, как по его рукам побежали мурашки. Он собирался щёлкнуть пальцами, чтобы зажечь спасительный огонёк, но вовремя опомнился. Магию надо поберечь, она потребуется ему в полном объёме в день когда его помощники вернутся. Мимоходом отметив, что снует спид на книжной полке, укрывшись собственными крыльями и изредка подёргивая ножками в ходе неких волнительных сновидений, Авалаци подошёл к окну, рывком распахнул его, пуская в комнату потоки холодного воздуха, ищурясь от того, насколько яркой была луна. Деревня вся переливалась в её серебристом свете. Призрак мечтательницы Наиры сидел на крыше соседнего дома, подняв к небу лицо и позволяя ветру играть волосами, выбившимися из-под капюшона. Раньше Сильграс часто варил для неё зелья, облегчающие боль в глазах. Совсем молодая Наира видела хуже многих старух. "Надеюсь, в реальности звёзды такие же красивые, как я их представляю", говорила она. Сильграсу захотелось развеять девушку. Она выглядела слишком живой, но вместо этого, перемахнув через подоконник и прикрыв за собой окно, он развернулся и пошел в другую сторону. Кое-что беспокоило его, а Валатти надеялся, что ошибается, но чем ближе он подходил к воротам, ведущим из деревни, тем яснее чувствовал в воздухе запах мокрой шерсти, кислой крови и подгнившей древесной коры. Это означало лишь одно. На него открыли охоту. Очень тихо Сильграс приблизился к высокому забору и, задержав дыхание, заглянул в неприметную дырку, давным-давно проделанную кем-то из ребятишек. Далеко на холме сидела тварь, похожая на перекошенного волка с одним круглым выпученным глазом. Короткая и толстая шерстиная тварь, как кистистые лапы, навострённые уши. Тварь, одна из приспешниц лишева, Ту посмотрела в сторону деревенских ворот, будто надеялась, что они распахнутся, и Сильграс сам выбежит оттуда ей прямо в открытую пасть. Впрочем, это существо прислали не для убийства. Это была тварь-разведчик, прямо сейчас пытающаяся понять, стоит ли приближаться к заколдованной деревне или Сильграса здесь нет, и можно идти дальше. Несмотря на звериную форму, у неё явно было паршивое обоняние. И не слишком-то развитая интуиция, а уж интеллект. Слуги Лешего никогда не отличались талантами. Скривился Силграс, отступая от забора обратно в деревню. Со стороны его лицо выглядело таким же дерзко самоуверенным, как обычно. Но внутри у Авалати все клокотало. Он никак не ожидал, что эта чащобная скотина вновь захочет прийти по его душу. Даже теперь ведь Леший и так почти убил его в тот раз. Неужели какой-то там потерянный рог стоит того, чтобы попытаться уничтожить Силграса окончательно? Убить Альва очень непросто, но возможно. Когда-то их было больше, но некоторые все же погибли. Кое-кто без последствий, а кое-кто, так что мир чувствует эффект до сих пор. Силграс нервничал. В любой другой ситуации он бы просто развесил вокруг долины отпугивающие и запутывающие талисманы. Этого хватило бы на то, чтобы некоторое время водить приспешников лешего за нас. Но сейчас каждая капля магии была на счету. Придётся сделать хорошую мину при плохой игре и просто положиться на слабый нюх приспешников, а затем на тот факт, что леший считает его до пепла умным, и не безосновательно. По сравнению с лешим все интеллектуалы Узнав, что Авалацси в деревне, но при этом не колдует и не выходит на бой, чещёбный урод может решить, что хитрый Сюг разподстроил ему ловушку, и тогда будет идти сюда медленно, прощупывая каждый шаг. Так медленно, что Сюг раз всё-таки успеет совершить, что должен. Авалацси вернулся в комнату Туфа. "Хэй, мелкий", он склонился над вздрогнувшим снуем. Не вылетай пока за пределы долины. Пип. Удивился разбуженный дух. Сэджрут. Сил гроснова лёг на кровать, отвернулся к стене и свернулся в коладчик. Сон лучшее успокоительное для всех вообще, а для него особенно. Но сон всё не шёл. А Валати покорял пальцем картинку, прибитую над кроватью Хегалы летний лесной пейзаж. С убегающей прочь прекрасной девушкой, оглядывающейся на зрителя через плечо. Ее лицо нельзя было разобрать из-за теней, падающих от широкополой соломенной шляпы. В отличие от него, Хегала всегда любил лето, и каждый раз явственно наслаждался поездками в теплые зоны. «Ну и переехал бы», — вяло предлагал Силграс. Туф только фыркал, и даже не разменивался на объяснение, почему нет. Пизашная картинки чем-то напоминал долину ручьёв и трав. Такие же светлые краски, танцующие в чаще солнечные лучи, прозрачная вода в журчащем источнике. Силь грозгло глотнул, вспомнив своё пробуждение на берегу звенящей лесной речушки. Он спал так долго, что плющи оплели его будто камень, а лисы вырыли нору возле его живота, когда властвующая там зелёная госпожа Мауша ещё одна альва Хозяйка Изумрудной звезды сказала ему, что прошло 300 лет с момента его ранения. Сильгра соввс отвесил лишь: "Вот оно как. Понятно. Пойду умоюсь". А оставшись в одиночестве в пронизанном светом лесу, он горько разрыдался. Он плакал впервые в жизни, не то что Хегала, который всегда был изрядным плаксой, то весь из себя такой крутой и надёжный видел за собой 150 человек верящих ему всем сердцем, то усырает слёзы на чьей-нибудь свадьбе или приведет цыплят ко выляющих куриц и маме. Сильграс взвыл ещё громче. Ему хотелось набить рот землёй, расцарапать себе лицо, пустить кровь, как угодно вынудить вселенную обернуться время вспять, но вселенная равнодушно молчала, прячась за веером пронзительно синего неба. Ты можешь пробыть в моей долине столько, сколько понадобится, сказала Мауша. Я бы предпочла, чтобы ты исцелился полностью. Я и так полностью исцелился. Я слабее, чем прежде, потому что моё время истекает. Я имею в виду душевные раны. Пфф Развернувшись на пятках, Силдрас пошёл прочь, в сторону горы Аскалрок. Она уже звала его, ощущаясь явственной болезненной. У него осталось сколько? Лет 5, 10, 12. Надо во что бы то ни стало успеть исправить хоть что-нибудь. Спасибо за помощь, обернулся Авалати, прежде чем покинуть долину. Он всё-таки знал, что такое вежливость. Зелёная госпожа, самая мудрая и спокойная из аильвов, лишь кивнула в ответ. Не за что. Но постарайся больше не умирать так мучительно, сил гроссавалати.